Он взял ее руку. Вот уже шесть лет, как они любят друг друга. В Лондоне все приняли их союз. Ее называют миссис Рискол, его мистер Паркер Скотт. Даже если Гитлер сметет Лондон с лица земли, смерть она встретит с Чарльзом. Она сообщила ему об этом спокойным, почти бесстрастным тоном. У него гора с плеч свалилась. Он только не сказал ей, что вместе с Джеймсом записался в добровольцы. Джеймс хотел стать летчиком, а Чарльз решил податься в разведку. У него отличное прикрытие, ведь он журналист. В Министерстве внутренних дел Чарльзу сообщили, что его вызовут. Он решил, что начали изучать его досье, Но рано или поздно он получит ответ. Так оно и вышло. Ему позвонили в день падения Варшавы. От этой трагедии содрогнулась вся Европа. Через два дня между Россией и Германией произошел раздел Польши, словно два волка разорвали на две части свою жертву. Одри чувствовала себя... Больной каждый раз, когда слышала сообщения по радио или когда до нее доходили слухи о том, в каких мучениях гибли жители гетто. Она все время говорила с Чарльзом об их зверствах, так что он даже обрадовался звонку из министерства. Незадолго до этого Англия послала во Францию сто восемь тысяч солдат для защиты союзников. Чарли рвался отбыть вместе с ними. Но только через два месяца он получил звание военного корреспондента и мог ехать, в ожидании назначения на любой фронт. Ему не давало покоя то, что Джеймс уже сражается в рядах регулярной армии и Вайалет водит машину Красного Креста. В июле Чарльз был приглашен в Министерство. За три месяца до этого. Капитулировали Дания и Норвегия, месяцем позже Бельгия, а две недели назад Париж. Перед вызовом в министерство он писал военные репортажи из Лондона, иногда из Бельгии и Парижа, до их капитуляции, для ведущих иностранных газет, давая им лишь ту информацию, которую считали нужным давать его соотечественники. Несколько раз он был на приеме у Черчилля, Но Одри понимала, что он не станет отсиживаться в Лондоне всю войну, тем более после того, как Джеймса взяли в военно-воздушные силы. В тот вечер, когда Чарльз вернулся из министерства, Одри сразу увидела по его лицу — что-то случилось. — Что произошло? — спросила она, едва он появился в дверях гостиной. — Да ничего особенного. — Может быть, ты все-таки не будешь скрытничать? — Боишься огорчить меня? — С чего ты взяла? — Вот. — Что случилось, Чарльз? — Ты слушала последнее известие? — Мы потопили французский флот в Оране. — Это в Алжире? Он утвердительно кивнул. — Зачем? — Они больше не наши союзники. Они сдались немцам. А мы не хотим, чтобы французские корабли достались Гитлеру. Чудовищная потеря. Конечно, мы не признали этого факта. Официальная версия — корабли затонули сами, но у нас не было выбора. Сколько человек погибло? Она смертельно устала от сообщений о гибели людей. Тысячи погибших здесь, тысячи там. Карл и такие, как он. Люди, уничтоженные в Варшаве. В тридцать около тысячи. Меня направляют туда, от Алжир. Внутри у нее все жавос. Да, сделать репортаж о затонувшем флоте. А после ненадолго в Каир. Там сейчас развертываются военные действия. Он немного приврал, хотя... Муссолини всего шесть дней назад грозил вторжением в Египет, и англичане решили послать туда военных корреспондентов. Во всяком случае, было решено послать его. Увидев выражение лица Одри, Чарльз замер. «Ну, ну что с тобой? От!» Глаза ее наполнились слезами, она отвернулась от него. «Вот что значит быть втянутым в войну», — подумала она. Может быть, Соединенные Штаты поступили мудрее, не ввязавшись в этот кошмар, и спасли тысячи жизней своих сограждан. Чарльз подошел к Одри, обнял ее. Потом, не спеша, повернул к себе, взял ее лицо в свои ладони. — Я уеду ненадолго. — Ведь ты именно этого хотел, да? — Пойми военный корреспондент и пехотинец ни одно и то же это не так опасно тебя могут убить так же как любого другого резко перебила она его черт бы тебя побрал чарльз почему бы тебе не найти какое нибудь занятие дома а кое сам того не замечая он тоже заговорил громко и резко может начать вязать одри Я должен поехать туда. Вон Джеймс уже полгода как бомбить немецких преступников. Ну и молодец. Но если его там убьют, Ви и его детям лучше не станет. Она заплакала, и он привлек ее к себе. Ей было из-за чего плакать. Два дня назад она узнала, что у нее будет ребенок. Но пока... Не выдалась с подходящей минуты, чтобы сказать ему об этом. Я верну, Одри, обещаю, в Каире тихо. Она внезапно рассмеялась сквозь слезы, отстранилась и взглянула на него. Дурацкое место, вспомнив, какой ты попал переплет, когда там был в последний раз. Обещаю ни на ком больше там не жениться. Даю слово. Я так люблю тебя. — Поклянись, что будешь осторожен, или я поеду с тобой, чтобы оберегать тебя. — С тебя станет. Его позабавила эта перспектива, но не ее. Ей предстояло нести тяжелый крест, одной без него. — Не испугаюсь и побегу за тобой. Помни об этом, милый. — Запомню. Всю ночь перед расставанием они посвятили любви. Он улетел на следующий день. Ему не дали времени на сборы, да так было и лучше. Уезжая, Чарльз обещал вернуться через пару месяцев, а Одри пообещала быть осмотрительной, беречь себя, Молли и писать ему каждый день. Он будет жить в отеле Шепард, говорят, отель класса люкс, но он не стал об этом распространяться, а просто махнул Одри на прощание рукой и укатил в джипе, заехавшим за ним рано утром. Он улетел на военном самолете через час с небольшим, и сейчас, удаляясь от дома, молил Бога, чтобы Содри и Молли не стряслось беды. Они уже несколько ночей провели в ближайшем к их дому бомбоубежище. Все уже вроде бы привыкли к бомбежкам, но такую жизнь вряд ли можно было назвать приятной и каждый раз, Когда Чарльз уходил из дома, он очень тревожился за них. А теперь и подавно, хотя сначала ему предстоял полет в Оран, а потом в Каир. После его отъезда Одри долго стоял в гостиной, глубоко задумавшись, ничего не видя вокруг. Все мысли ее были сосредоточены на их будущем ребенке. Она так и не решила сказать ему об этом до его отъезда. По иронии судьбы, Шарлотта солгала ему когда-то, что беременна, чтобы заставить его жениться на себе, а сейчас, когда это было правдой, Одри не сказала ему ни слова. Ее охватила тревога. А если его убьют? Если... Ей долго не удавалось взять себя в руки, и когда вечером она пришла поужинать к Вайоле, то чувствовала себя в конец измученной и подавленной. — Как ты это выдерживаешь? — спросила Одри. Взгляд у нее стал совсем другим, сонливым, тревожным. Срок беременности пока был совсем небольшой, но она так переполошилась, когда врач сказал ей, что у нее будет ребенок, что сначала... Хотела было сразу помчаться домой и выложить Чарли эту новость, но потом решила все же дождаться удобного момента. Не хотела раньше времени тревожить его, и вот теперь что именно? Леди Ви улыбнулась. — Ночные налеты? — Ко всему со временем привыкаешь. — Нет, не налеты. — Страх. Ты не сходишь с ума от страха за жизнь Джеймса? Улыбка сошла с губ Вайолет. Все время схожу с ума. Не перестаю думать об этом, но ведь у нас нет выбора, дорогая. Глаза их встретились. Одри готова была расплакаться. Она поняла, что больше не в силах молчать и должна с кем-нибудь поделиться. Я жду ребенка. Чарли не знает. Хотела ему сказать, но не решилась. Она зарыдала. А если... Прекрати! Сейчас же. Вайолет сжала ей плечи. Она и обрадовалась, и испугалась за Одри. В такое время ждать ребенка? Ведь она, бедняжка, совсем одна. Но Вайолет знала, как мечтала о ребенке Чарли, и улыбнулась Одри. Чудесная новость, дорогая. Смотри, береги себя и побольше ешь. Считаешь, надо было сказать ему? «До отъезда». Леди Ви покачала головой. «Ты правильно поступила. Он бы с ума сошел от страха за тебя, перестал бы думать о себе. Я тоже не все говорю Джеймсу. Говорю, что у нас все отлично, потому что когда он в полете, ему надо думать только о своей работе. Им сейчас нельзя отвлекаться на другие мысли. При этом...» Она подумала, что даже незначительная рассеянность может стоить им жизни, но промолчала. Удри отлегло от сердца после того, как она поведала подруге свою тайну. Ави совсем не удивилась этой новости. Странно, что этого не случилось раньше. Теперь Чарльз с новой силой начнет требовать от Шарлотты развода. Вайолет не представилась. Случая переговорить с ним до отъезда, а между тем до нее дошли странные слухи о похождениях Шарлотты. Но ей не хотелось огорчать Одри подобными историями.